«Он и правда твой сын», — с улыбкой сказала я Джейми. Он фыркнул, однако не без неудовольствия. «Насчет племянников», — сказал Джейми Хэллу, «вы, похоже, весьма неплохо осведомлены, ваша светлость. Быть может, вы знаете что-нибудь об индейском разведчике по имени Йен-Рэй?» Хэлл непонимающе смотрел на Джейми, зато Джон тут же сказал я знаю его взяли в плен тем же днем в битве потом он вместе со мной пришел в лагерь где убил томагавкам другого индийского разведчика и ушел сразу видно что они с уильимом родственники пробормотала я испытывая потрясение на пополам с беспокойством он был ранен да вмешался джейми его ранили стрелой в плечо «Вынуть ее я не смог, но обломок древка...» «И с тех пор его никто не видел?» «Как можно спокойнее, — уточнила я». Мужчины переглянулись, но промолчали. «Я дал ему фляжку разбавленного бренди, смущенно признался Джон. «От коня он отказался».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 Моё предложение никак не связано с любезно оказываемой нам мистером Фрейзером услугой, это предложил Джон, ради удобства всех заинтересованных в этом людей. Хэл посмотрел на брата и тот улыбнулся мне. А мой дом на Каштановой улице, сказал он. В возримом будущем я вряд ли буду там в нём жить. Насколько я знаю, в Филадельфии вы нашли приют в доме Печатника. Учитывая твое состояние здоровья, Джон кивнул на кучку окровавленной одежды в углу, тебе явно будет лучше в моем особняке. Его прервало громкое хмыканье, и Джон удивленно посмотрел на Джейми. Последний раз, когда я был вынужден принять помощь вашего брата, милорд,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 Из князи в грязи. Уильям машинально пошел за мадрасом, но на полпути остановился и задумался. Если он найдет девушек, то не сможет привести их обеих на одном коне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 Уильям неохотно последовал за солдатами. Возможно, Коленца ошибся, и девушки не покинули лагерь. В этом случае он найдет их, когда солдаты станут на ночевку. Не нашел. Зато отыскал Зеба и Коленца. Оба слуги клялись, что девушки в самом деле ушли. Уильям тщательно расспросил прачек и поваров. Однако те тоже не видели девушек.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 «Чёрт побери!» – пробормотал он, слишком уставший и вспотевший, чтобы произнести это, как восклицание. «Коленца! Леворукий придурок!» И, зляясь на себя и на конюха, Уильям мрачно направился на поиски коленца-барагваната. Тот и в самом деле был левшой.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 Путь проходил по фермерским годям, и по обе стороны от дороги расстелались поля. Однако впереди, в нескольких сотнях ярдов, высилась довольно большая каштановая роща. Невзирая на оклики Уильяма, девушки мчались к ней так, будто их преследовал дьявол.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 Пусть Джейн била что-то себе в голову. Хотя сомнительно, что у нее вообще есть голова на плечах. Но зачем она потащила свою сестру туда, где два дня назад шли бои? Следы колес и взрытая земля на полях указывали места, где солдаты бежали или тащили артиллерию. В воздухе пахло смертью. Неубранные трупы гнили на солнце. На них пировали мухи и черви,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 Но говорили они не на английском. «Вонючие гесенцы!» – взревел Уильям. «Трусливые дерьмоеды!» Обсыпанный листьями и ветками, Уильям вывалился из кустов и увидел, как мужчины, судя по шуму, девушки были все еще с ними, направились к дороге.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 Уильям кинулся к ним, громко ругаясь и размахивая импровизированной дубиной. Должно быть, вкупе с мундиром это выглядело пугающе. Мужчина отпустил фани и бросился на утек. Фанни покачнулась и упала на колени. Крови на ней нет, значит, не ранена, все хорошо. «Джейн!» – закричал Уильям. «Джейн, ты где?» «Здесь!», здесь.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 Наверное, Джейн ударила его, умничка. Но всё его внимание занимал противник, пытающийся его задушить. Уильям схватил его за запястье и, вспомнив бана Тарлитона, дёрнул на себя и ударил бомб в лицо. Приём сработал и на этот раз. Раздался жуткий хруст, в лицо брызнула горячая кровь, хватка мужчины ослабла –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 Джейн все еще стояла рядом, Уильям схватил ее за руку и принялся отступать, угрожающе выставив в сторону гесенца нож. Может, это один из тех сукиных сынов, что ударили его по голове? Вполне возможно. Хотя познать его Уильям не мог. Перед глазами плавали темные пятна, а мужчина сейчас был без зеленого мундира. Смутно.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 Кто-то кричал, стучали копыта. Уильям выпустил руку мужчины и обернулся на дороге, на муле. Скакала Рейчел Хантер, размахивая чепчиком и крича. «Дядя Хирам! Кузен Сет! Быстрей сюда! Помогите мне!» Мул Уильяма поднял голову из травы, которую щипал, и криком поприветствовал мула Рейчел.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 Рэйчел ничего не сказала. Спрыгнув с мула, она подвела его к мулу Уильяма и привязала к повозке. Потом подошла к Уильяму, встряхнула пыль с его колен и принялась осматривать его конечности. «А «Вы случайно не видели двух девушек?» – спросил Уильям, подняв на нее взгляд. «Видела». Они убежали в рощу. А насчет того, что я здесь делаю, я уже дважды проехала по этой дороге туда-сюда в поисках твоего кузена, Йена мюрея Она пристально посмотрела на Уильяма, будто ожидая, что он начнет возражать насчет своего родства с мюреем В иных обстоятельствах Уильям, может, обиделся бы, но сейчас у него на это не хватило сил. «Если бы ты видел его мёртвым или живым, ты ведь сказал бы мне?» спросила Рэйчел. «Да».